После того, как Нора ушла со своей мамой, Зак долго лежал в грязи под узким карнизом, идущим вдоль стены южного ствола тоннеля Северной реки. Лежал, прижимая к груди серебряное лезвие. «Нора вот-вот вернется», — твердил себе Зак, — «и он должен прислушиваться к ее шагам». Это было нелегко, потому что его тяжелое дыхание заглушало все прочие звуки. Зак только сейчас понял, что у него жуткая дышка, и начал ощупывать карманы, пока не нашел ингалятор. Он поднес его карту, рту, сделал два пыха и тут же почувствовал сильное облегчение. Зак представлял себе дыхание в своих легких как человека, который запутался в сети. Когда Зак волновался, этот человек словно бы трепыхался в сети, тянул ее в разные стороны, а в результате еще больше наматывал на себя эту сеть, и ему становилось совсем тесно». Пых из ингалятора был все равно, что порыв дурманящего газа. Человек расслаблялся, обмекал, и натяжение сети спадало. Зак убрал ингалятор и снова схватился за нож. «Дай ему имя, и он будет твоим навеки!» Вот что сказал тогда профессор. Зак начал лихорадочно перебирать разные слова в поисках имени для ножа. Ему нужно было думать сейчас о чем угодно, только не о тоннеле. У машин девчоночи имена, у пистолетов – мальчишечи. А какие имена у ножей? Зак подумал о профессоре, о его старых переломанных пальцах, вспомнил, как профессор вручил ему это оружие. «Авраам!» Так звали профессора. «Это и будет имя для ножа!» «На помощь!» Мужской голос. Кто-то бежит по тоннелю. Ближе, ближе. Голос отдается эхом. «На помощь! Здесь есть кто-нибудь?» Зак не сдвинулся с места. Даже не повернул голову, только скосил глаза. Звуки изменились. Это мужчина споткнулся и упал. Только теперь Зак услышал другие шаги. Кто-то преследовал человека в тоннеле. Мужчина поднялся и снова упал. Или его повалили. До этой секунды Зак не осознавал, насколько близко от него был призывавший к помощи человек. Ползя по рельсу, мужчина делал судорожные движения ногами, подвывал и нес всякую колесицу, как сумасшедший. Наконец, Зак увидел его, темный силуэт во мраке тоннеля. Цепляясь за рельс руками, мужчина полз вперед, а ногами отбрыкивался от преследователей». Он был настолько близко, что Зак кожей чувствовал его ужас, настолько близко, что Зак взял Авраам на изготовку, выставив лезвие в бок. Один из преследователей взвился в воздух и приземлился на спину мужчины. Его завывания пресеклись, чья рука протянулась к лицу мужчины, влезла в рот и, вцепившись в щеку с изнанки, потянула ее наружу. Еще несколько рук впились в мужчину и потащили прочь, раздирая его плоть и одежду непомерно большими пальцами. Зак почувствовал, что безумие, охватившее мужчину, распространяется и на него. Он лежал под карнизом, и его трясло так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и он выдаст себя. Мужчина испустил еще один отчаянный мученический стон, и этого было достаточно, чтобы понять. Они — это были вампиреныши. Своими ручонками утягивают его в том направлении, откуда пришли. Заку надо было бежать. Ему надо было бежать вслед за норой. Он вспомнил, как-то раз они с ребятами играли в прятки, поблизости от того места, где Зак жил раньше. И он, зарывшись в траву за какими-то кустами, слушал, как водящий медленно отсчитывает цифры. Его нашли последним или почти последним, и вдруг он понял, что нет одного мальчика – самого младшего, который вступил в игру позже всех. Они немного поискали его, в разнобой выкрикивая имя, а потом потеряли к этой затее всякий интерес, посчитав, что мальчик просто вернулся домой. Вот только Зак так не думал. Он видел хитроватый блеск в глазах мальчика, когда они разбегались прятаться. Эдакое гнусненькое предвосхищение победы, который он... Преследуемый вот-вот одержит, перехитрив преследователя. В тех глазах, помимо возбуждения от погони, было еще и знание. Знание по-настоящему классного места, где можно спрятаться. Классного, по мнению пятилетнего малыша. И тогда Зак понял. Он прошел до конца их улицы к дому одного старика, который имел привычку орать на детей, когда те, срезая путь, перебегали через его задний двор. Зак прямиком направился к лежавшему на земле холодильнику, который так и остался здесь неубранный в начале подъездной дорожки, после вчерашнего мусорного дня, когда люди избавляются от всякого хлама. Дверцу уже сняли, но теперь она снова лежала на своем месте, поверх тыквенно-желтого агрегата. Зак откинул ее, приложив все силы, потому что герметическая прокладка сработала. И там-то и обнаружился мальчик, который уже начал синеть. Каким-то образом, с почти что халковской силой, к тому же удвоенной пылом игры, пятилетний мальчик надвинул на холодильник дверцу и захлопнул ее над собой. Мальчик быстро пришел в себя, и он был в порядке, разве что сболевал на лужайку, когда Зак вытащил его. А старик появился в дверях своего дома и, конечно, принялся орать. «Прочь! ван! «Прочь! Вон!» Зак, ерзая на спине, весь в тоннельной копоте, ужом выполз из-под карниза и пустился бежать. Он включил свой побитый айпод, и треснувший экран стал его фонариком, освещающим колью на метр вперед ореолом мягкого голубого сияния. Зак ничего не слышал, даже собственных шагов. Да он и не мог ничего слышать, настолько громко вопила паника в его голове. Зак полагал, что за ним гонятся. Он даже чувствовал, как к его шее тянутся сзади чьи-то руки. Правда это или нет, не имело значения. Зак мчался так, словно иного и быть не могло. Он хотел было позвать Нора по имени, но не стал, зная, что это могло бы выдать его местоположение. Лезвие Авраама царапнуло по стене, значит, он слишком сильно отклонился вправо. Впереди Зак увидел яркое красное пламя. Не факел, слишком яростное освещение, скорее фальшфейер. Это напугало его. Вроде как он бежал, спасаясь от лапы, получалось, что мчится прямо в лапы. Зак замедлил ход, идти вперед он не хотел, а возвращаться назад не мог. Он подумал о мальчике, спрятавшемся в холодильнике. Ни света, ни звука, ни воздуха. Дверь. Тёмная дверь в стене, разделяющая стволы тоннеля. На ней было какое-то обозначение, но Зак даже не подумал, чтобы прочитать его. Ручка повернулась, и он, пройдя сквозь стену, снова оказался в северном стволе тоннеля, по которому они изначально и ехали. Зак сразу почувствовал запах гари, оставленный сошедшим с рельсов поездом, и ещё в ноздри ударила ядовитая вонь аммиака. Это была ошибка. Надо было дождаться Нору, она будет его искать, и все-таки Зак побежал дальше. Какая-то фигура впереди. Поначалу Зак поверил, что это Нора, на фигуре был рюкзак, Нора тоже тащила на себе заплечную сумку. Впрочем, этот оптимизм был всего лишь игрой его детского воображения. Шипение поначалу испугало его, однако в слабеньком дальнем свете своего айпода-фонарика Зак увидел достаточно, чтобы понять. Эта фигура занималась делом, не имеющим отношения к насилию. Зак отметил плавное движение руки и стоявшего впереди человека, и понял, что он распылял краску на стену тоннеля. Зак сделал еще один шаг вперед, человек был лишь немногим выше самого Зака, его голову скрывал капюшон спортивной фуфайки, локти человека были запятнаны краской, разноцветные кляксы виднелись и на кромке черного капюшона, и на камуфляжных штанах, и на высоких кедах конверс. Человек, видимо, разрисовывал всю стену, хотя Заку был виден только небольшой уголок мурала, на вид что-то вроде серебряной ряби. Под рисунком вандал как раз заканчивал выводить свой тег. Он гласил «Линяло». Все это длилось какие-то секунды, вот почему Заку не показалось необычным, что кто-то разрисовывает стену в абсолютной темноте. Линяло опустил руку, закончив тег, и повернулся к Заку. «Эй», — сказал Зак, — «я не знаю, о чем ты думаешь, но тебе лучше было бы выбираться из этого...» Леняла откинул капюшон, скрывающий его лицо. Правильнее было бы сказать: откинула капюшон и ее лицо. Леняла была девушкой или даже так. она раньше была девушкой в человеческой жизни, в той жизни, когда ей не исполнилось еще и 20. Лицо линяла было безжизненным, неестественно неподвижным, словно то была маска мертвой плоти, служащей оболочкой для злокачественной гноеродной биологической субстанции, таящейся внутри. В свете закова айпода кожа твари обрела тускло-бледный оттенок маринованного мяса, или, скорее, она походила цветом на свиной эмбрион, хранящийся в банке с формалином. Зак увидел красные брызги на подбородке и шее твари, на ее фуфайке. И это не было красной краской. Позади Зака раздался пронзительный виск. Он на мгновение повернулся, а затем крутанулся в обратную сторону, осознав, что только что подставил спину вампиру. Когда Зак снова поворачивался лицом к линяли, он выставил перед собой руку с ножом, еще не зная, что линяла, уже ринулась на него». Лезвие Авраама вошло точно в глотку линялы. Зак мгновенно выдернул нож, словно бы совершив трагическую ошибку, и из шеи вампира тут же с каким-то бормотанием пошла белая жидкость. Глаза Ленялы угрожающе расширились и закатились. Казалось, в нем поднимается волна злобы, поэтому Зак, еще даже не поняв до конца, что он делает, четыре раза подряд вонзил нож в горло вампира». Баллон с краской по-прежнему был в руке линялы. Вампир конвульсивно прижал его к бедру. Баллон издал тихое шипение и упал на землю. Вампир рухнул следом. Зак стоял над ним с орудием убийства в руке. Он держал свой Авраам так, словно это была вещь, которую он нечаянно сломал, а теперь не знает, как починить. Легкий топот приближающихся вампиров пробудил его к жизни. Зак еще не видел их, но знал, что они вот-вот нападут на него из темноты. Зак бросил свой айпод-фонарик и потянулся за баллоном с серебряной краской. Он взял его в руку и нащупал пальцем клапан как раз в тот момент, когда из мрака с воплями выскочили два паукообразных вампиреныша. Жало так и мелькали в их разинутых ртах. То, как они двигались, причем с запредельной скоростью, было неописуемо неправильно. Вывихнутые локтевые коленные суставы позволяли конечностям сгибаться в любую сторону, при этом вампиреныши сохранили гибкость юности. Посадка у них была невероятно низкой, и перемещались они, плотно прижимаясь к полу. Зак нацелил сопла баллона на жало. Прежде чем твари успели их выметнуть, он пустил по струе каждому вампиренышу в лицо, пустил как следует, обдал и рот, и нос, и глаза». Поверх слепых глаз у них уже было нечто вроде пленки, и краска прилипла к ней, полностью перекрыв тварям поле видимости, или что там у них было вместо этого поля. Они отшатнулись, пытаясь протереть глаза своими огромными, несоразмерными с телом ладонями, но у них ничего не получилось. Зак получил, быть может, свой единственный шанс. Надо было наброситься на тварей и убить их. Но вместо этого он... Зная, что к нему приближается целая толпа вампиров, подхватил свой айпод-фонарик и пустился бежать со всех ног, не дожидаясь, когда твари с закрашенными глазами поймают его в прицел каких-нибудь других органов чувств. Вдруг Зак увидел ступеньки и дверь с предупреждающим знаком. Она была заперта на замок, но не на засов. Никому и в голову не могло прийти, что найдутся грабители, которые станут орудовать столь глубоко ниже уровня моря. Зак всунул кончика врама в щель, отчелкнул язычок замка и вошел внутрь. Низкое гудение испугало его, но это всего лишь работали трансформаторы. Он не увидел никакой иной двери и запаниковал, подумав, что попался – Однако в сантиметрах в 30 от пола шла здоровенная труба непонятного назначения. Она выныривала из стены слева, поворачивала под небольшим углом и скрывалась в каком-то сложном машинном устройстве. Зак рискнул заглянуть под нее, но противоположной стены не увидел. Он подумал несколько секунд, затем положил айпод на пол экраном вверх, так чтобы свет его фонарика отражался от низа металлической трубы, и с силой толкнул его вбок в том направлении, в котором эта труба уходила под механизмы. Айпод заскользил по полу, как тонкая шайба, опущенная по столу для аэрохоккея. Его слабый столбик света ехал сначала точно под трубой, потом слегка изменил направление, но никуда не делся и продолжил двигаться дальше. Дальше и дальше и дальше, пока Айпод не уперся во что-то твердое. Зак отметил, что там, вдалеке, сияние его фонарика больше не отражается от гладкой поверхности трубы. Отбросив всякие колебания, он лег на живот и начал было карабкаться под трубой, но тут же вылез и пополз снова, уже перевернувшись. Зак сообразил, что на спине и без того же перепачканной грязью он будет перемещаться гораздо быстрее. Так он и двигался, в этом тесном пространстве, головой вперед и смотря вверх, хотя его глаза ничего не видели в темноте. Зак проехал на спине метров пятнадцать, не меньше. Порой что-то на полу цепляло за рубашку, выпущенную из-под куртки, что-то впивалось в спину, наконец его голова высунулась в какое-то открытое пространство. Здесь труба изгибалась и уходила вертикально высоко вверх, а рядом с ней в стену была вделана металлическая лестница. Зак подобрал свой айпод и посвятил им вверх, но ничего не разглядел, однако он услышал, что из-под трубы эхо доносят звуки глухих ударов. Это вампирионыши шли по его следам, со сверхъестественной легкостью перемещаясь в тесной щели. Зак начал подниматься по лестнице. Баллон с краской по-прежнему был в его руке. Авраам плотно сидел за поясом, Перебирая руками железной перекладины, Зак слышал, как эхо глухих ударов, словно кто-то там внизу молотил по трубе, поднимается вместе с ним. Он остановился на секунду, зацепился сгибом локтя за перекладину и вытащил из кармана айпод, чтобы проверить, нет ли кого под ним. И тут айпод вывалился из его ладони. Зак потянулся за своей драгоценностью, едва не соскользнув с лестницы, не достал... И ему оставалось лишь бессильно наблюдать, как его фонарик кувыркается, уходя вниз. При падении светящегося экрана и на мгновение озарил темный силуэт фигурки, поднимающуюся по лестнице. Все та же игра в прятки, только теперь смертельная для Зака. Еще один, водящий, идет его искать. Зак снова стал взбираться по перекладинам, со скоростью, которую он сам от себя не ожидал, но все же не стоя, той, которая требовалась. Зак почувствовал, что лестница трясется, остановился, посмотрел вниз и понял, что сделал это очень вовремя. Тварь уже тянулась к его пяткам. Зак пустил вампиреношу шеструю краски из баллона, ошеломив и ослепив своего врага, а затем стал бешено пинать его пяткой, пока тот визжа не слетел с лестницы. Зак снова полез вверх, всей душой надеясь, что ему больше не придется оборачиваться. Светящийся экранчик айпода сверху казался совсем крохотным, пол был уже далеко внизу. Лестница снова затряслась, сильнее, чем прежде, по ней взбиралось уже несколько тварей. Зак услышал собачий лай, тихий, приглушенный звук, доносящийся откуда-то извне, и понял, что он близок к некоему выходу. Это влило в него новую энергию. Зак рванул вверх по перекладинам и... Уперся в круглую плоскую крышку. Смотровой колодец. Гладкий низ крышки был холодным на ощупь, потому что с той стороны был ночной воздух. Прямо над заком была поверхность внешнего мира. Он надавил на крышку основанием ладони. Надавил, собрав все оставшиеся силы. Бесполезно. Почувствовал, что кто-то оказался совсем близко от него, кто-то, кто взбирался следом по лестнице. Зак вслепую пустил струю краски вниз. Он услышал звук, похожий на стон, ударил по преследователю ногой, но тварь не свалилась с лестницы. Она висела, вцепившись за перекладину, и раскачивалась из стороны в сторону. Зак снова легнул тварь, и тут в его лодыжку впилась рука вампира. «Очень горячая рука. И очень цепкая». На Заке висел вампиреныш и своим весом тянул его вниз. Зак выронил баллон с краской, теперь ему нужны были обе руки, чтобы держаться за лестницу. Он колотил ногой по перекладине, надеясь расплющить железо, впившееся в него пальцы, но хватка твари не ослабевала. И вдруг на каком-то ударе жуткий виск. Рука отпустила его. Зак услышал, как тело падая шмякнулось об стену. Но на этом дело не кончилось. Прежде чем Зак успел оценить обстановку, на него насело еще одно существо – вампир. Зак чувствовал его жар, чуял землистый запах, сильная рука схватила его подмышку, подцепила и подтащила к самому люку. Двумя мощными ударами плеча тварь выбила крышку, отшвырнула ее в сторону, а затем вылезла на прохладный воздух, таща за собой Зака. Мальчик нащупал за поясом нож и едва не располосовал ремень, пытаясь высвободить Авраам. Однако ладонь вампира сомкнулась на его руке, мощно сдавила запястье, прижала к боку, и Зак ничего не смог сделать. Он закрыл глаза, не желая видеть эту тварь. Захват вампира был очень крепок, однако больше никаких действий не последовало. Тварь словно выжидала чего-то. Зак, открыл глаза и медленно перевел взгляд вверх, заранее страшась вида злобной физиономии, нависшей над ним. Глаза вампира горели красным огнем, плоско лежавшие волосы обрамляли лицо мертвым нимбом, раздувшееся горло ходило ходуном, жало, словно кончик кнута, билось изнутри о щеки. На лице, приблизившемся к Заку, мешались выражения чисто вампирской страсти и горделивого удовлетворения победившей твари. Авраам выпал из руки Зака. «Мама?» – только и сказал он.